Гарри отправился в туалет, вымыл руки и лицо теплой водой и с минуту постоял, привалившись спиной к стене и глубоко дыша. Он думал, что заплачет, ему даже хотелось заплакать, но слёзы его подвели. Вместо этого он ощутил облегчение, в котором, если бы он сумел его проанализировать, наверняка распознал бы признаки былой убийственной самоуверенности. Больше всего в это мгновение его утешала мысль о том, что Ларри заказывает для него еще одну чашку чаю, что он ждет его, придумывает новые слова утешения и ободрения. Гарри с радостью сознавал, что опять обосновался в мыслях другого человека. Поэтому и хорошо, что он не видел, как к их столику подошла Анжела, прошептала «Лоренс, дорогой» провела рукой по волосам Ларри и поцеловала его в губы. К тому времени, когда Гарри вышел из туалета, они исчезли. Эмма опустилась на диван и оглядела гостиную своего маленького домика. Дело было не в том, что она устала, и не в том, что ей хотелось сейчас оценить гостиную. Но она, по своему обыкновению, оделась и приготовилась к выходу Слишком загодя, и теперь надо было как-то убить время. Ей нравилась гостиная. Входная дверь открывалась прямо сюда, и гости, приходившие пообедать, всегда начинали с возгласа «Какая чудесная комната!» А затем принимались разглядывать фотографии, сгруппированные по четыре на стенах, портреты в сепии, бабки и прадеда Эммы с семьями, сделанные примерно на рубеже века. Этим летом она привезла карточки из Эдинбурга, и вот теперь Эмма смотрела на предков и набиралась сил от их милостивого уныния, от твердой и непринужденной уверенности их взглядов. В грустном лице двоюродной прабабки, сидевшей неестественно прямо, она различила удивительное сходство с собой. На чердаке, куда они с отцом забрались однажды, чтобы выискать эти карточки в сырых картонных коробках, он поведал ей историю этой женщины. Она вышла замуж молодой, овдовела молодой, и у нее никогда не было детей. В старости на самом склоне лет она отказывалась от лекарств и даже опубликовала ныне «Забытый учебник» эми было приятно сидеть на диване, смотреть на семейные портреты, и вдруг она отчетливо поняла, что ей ни капельки не хочется идти на сегодняшнее свидание. Такое чувство возникло у нее не впервые. Эмма терзала себя страхами, что у нее никогда не будет настоящей светской жизни. Но теперь, когда наконец появилась возможность с кем-то встречаться, На нее навалилась неуверенность. Она весь день не выходила из дома, и первая проблема заключалась в том, чтобы очистить машину от снега и завести. А потом ей надо заехать в винный магазин и купить какую-нибудь бутылку. А затем она будет дергаться из-за оставленной без присмотра машины. Хью живет не в самом безопасном районе. А во время ужина ей придется ограничивать себя по части спиртного, потому что надо ведь снова садиться за руль, чтобы вернуться домой. А все дороги, кроме главных, наверняка будут скользкими и опасными. И в довершение ко всему, действительно ли она хочет провести весь вечер с Хью, чье общество, как Эмма теперь понимала, она использовала в основном как противоядие обществу мужа. Наверное, она без колебаний отменила бы встречу, если бы не страстное желание услышать что-нибудь новое о Робине. Если даже окажется, что оставшийся у Хью рассказ не очень интересен, то останется особое удовольствие, которое таят несколько часов непрерывных разговоров о Робине эма не спрашивала себя почему она так хочет выяснить как можно больше об обстоятельствах его смерти не задавалась она и вопросом когда первоначальное оцепенилое потрясение превратилось в желание понять и разобраться с тех пор как такое желание впервые посетило ее понадобился примерно месяц чтобы составить письмо теду он ответил сразу и вежливо. Тэд писал, что потрясён известием о самоубийстве, и что он понимает и сочувствует ее горю и ее ощущению причастности к смерти Робина. Тем не менее он полагает, что нелепо считать, будто Эмма хотя бы отчасти виновата в этой смерти. Если бы он мог успокоить ее, предложив какое-нибудь объяснение, он бы непременно так и сделал но он чувствует себя таким же растерянным, как и она. Ничто из того, что произошло между ним и Робином в день их последней встречи, не предвещало подобного развития событий. Их разговор закончился воспоминаниями о студенческих годах, и вспоминали они с большим удовольствием. Тэд искренне сожалеет, что ничем больше не в силах помочь. Но, воспользовавшись данной возможностью, он возвращает ей блокнот Робина, который несколько недель назад обнаружил у себя в кармане пальто. В блокноте содержится первый из его рассказов. Наверное, он по ошибке прихватил его с собой». Кроме того, Тед прислал ей рождественскую открытку и ксерокопию письма, из которого Эмма узнала массу ненужной информации о его семействе. Открытка стояла на каменной полке в ряду шести прочих открыток. В этом году их будет меньше, чем обычно. Двое знакомых приглашали ее встретить с ними Рождество. И хотя Эмма в полной мере сознавала, сколь добрые чувства стоят за этими приглашениями, Ее обидело подспудное предположение, что развод — суть безнадежное одиночество и бесприютность. Ее вовсе не пугала перспектива встретить Рождество одной, хотя она и решила, в основном под давлением родителей, на несколько дней съездить в эдинбург А пока ей удалось сделать новый дом, по крайней мере первый его этаж, более-менее сносным. Эмма заметила, что елка, стоявшая у лестницы, снова сбросила часть иголок и обрадовалась предлогу вооружиться пылесосом и занять себя, пусть и на несколько минут. Покончив с уборкой, Эмма, наконец, решила, что пора идти. Для субботнего вечера народу на улице было совсем немного. В тот вечер человеческое присутствие ощущалось в Ковентре не пьяными шатаниями по тротуарам, и не целеустремленным курсированием людских компаний между пабами и ночными клубами. Присутствие это скорее проявлялось зажженными окнами, задернутыми шторами, далекой музыкой. Эмма представляла, что там, за входными дверями, вечеринки в самом разгаре, праздничные телеконцерты, спиртное рекой и дети, которых никто не гонит спать. Ей хотелось знать, чем занимаются Марк с Элизабет. Во всяком случае, она предполагала, что Марк и Элизабет проведут эту ночь вместе, в том или ином месте. При расставании Марк и Эмма дали себе и друг другу банальное обещание остаться друзьями, но они не сдержали этого обещания, ибо давно уже перестали быть друзьями, задолго до того, как разошлись. Эмма ничего не знала о том, что он делал в последние дни, и не сумела до конца подавить свое любопытство на этот счет. Рождественские открытки они, разумеется, друг другу послали. Эмма поставила машину под янтарным уличным фонарем в нескольких домах от квартиры Хью. К этому часу снег уже засыпал все вокруг слоем толщиной в дюйм, а Хью почему-то не торопился открывать дверь, Так что Эмма успела окончательно продрогнуть. Когда он, наконец, возник на пороге, вид у него был виноватый. — У меня тут небольшие проблемы с вступительным блюдом, — объяснил он. — Кажется, я переборщил перцу. — Привет, — сказала Эмма, — я купила тебе вот это. Она протянула ему бутылку, завернутую в лиловую бумагу. — Привет, — сказал он, — спасибо. Он поцеловал ее в щеку, кольнув щетиной. Она поднялась вслед за ним по лестнице, недоумевая, зачем он надел галстук. — Боюсь, основное блюдо немного припозднится, — сказал Хью, вводя ее в комнату. — Соседи по лестничной площадке запекали картошку, и я только сейчас сумел добраться до духовки. — Ничего страшного. А я и не знала, что у вас общая кухня. «Ну, обычно сложностей с этим не возникает. Ты не хочешь сесть?» Эмма обнаружила, что она может либо сразу усесться за стол, либо сесть на кровать, которая была аккуратно застелена и накрыта покрывалом тоскливого болотного цвета. Чтобы отложить решение, Эмма прошла к книжному стеллажу и принялась разглядывать обложки. Ее всегда поражало, что Хью, который постоянно жил либо у самой черты бедности, либо за ней, так много тратит на книги, причем на книги, которые казались ей воинствующей непонятными и специальными. Труды по теории литературы стояли бок о бок с французскими оригиналами модернистских романов. Кроме того, на полке обнаружилось несколько работ по музыкальной критике и средневековой английской поэзии. «Ты действительно читал все это?» — спросила она. «Только некоторые, понятное дело», — ответил Хью, который как раз открывал бутылку, но прервался, чтобы показать ей чудовищно толстый том в мягкой обложке, который лежал на туалетном столике. Просто приятно сознавать, что все эти книги находятся рядом. «Вот, взгляни, я купил ее на этой неделе. Пойду принесу бокалы». Эмма с недоумением взяла книгу, но села на кровать, вежливо раскрыла том, положила его к себе на колени и принялась дожидаться возвращения Хью. «А что, интересная книга?» — спросила она. «Честно говоря, я немного разочарован», — ответил Хью, протягивая бокал с вином. «Твое здоровье. Обычно от фурнье ожидаешь прогрессивных взглядов» уж по крайней мере в отношении наротологии, но, по-моему, у него начинают проглядывать ревизионистские тенденции. «Понятно», — сказала Эмма, — «жаль, такое случается», — заметил Хью. «Но ведь жизнь продолжается, основы общества от этого не рухнут». Несомненно, он забрал у нее книгу, слегка раздраженный тем, что ее ирония исподволь подкралась к нему. «Приятное вино». «Спасибо». «Ну...» — Хью оглядел комнату, взглянул на два пустых стула, взглянул на кровать. «Не возражаешь, если я сяду рядом?» «Ничуть». И он сел рядом. Кровать стояла у стены, что позволило ему откинуться назад, хотя Эмма продолжала сидеть прямо. «Ты не находишь, что стул выглядит недурственно?» — бодро спросил Хью. Каким-то образом он раздобыл парные серебряные столовые приборы, два хрустальных бокала в стиле эпохи стюартов, хлопчатобумажные салфетки и подставки с изображением охотничьих сцен. Кроме того, на столе имелись свеча, еще не зажженная, и маленькая ваза с цветами. «Замечательно выглядит», — ответила Эмма. «Я и не знала, что из-за меня будет столько суеты». «Всем нужно время от времени поднимать настроение, разве нет?» — сказал Хью. «Ты считаешь, что мне нужно поднимать настроение?» «Нет. Я поднимал себе настроение, когда это все готовил». Приятно, когда нужно прикладывать усилия. А тебе нравится готовить для одного себя? Мне нравится. — У тебя не было времени привыкнуть к этому, — сказал Хью. Я обнаружил, что все новое начинает приедаться где-то после первых полутора лет. — Ты хочешь сказать, что так и не нашел себе девушку? — спросила Эмма. Она решила, что стоит его чуточку подразнить. «Думаю, пора приниматься за суп», — ответил Хью. Он ушел на кухню. Эмма зажгла свечу и села за стол. «Я с сожалением услышал новость о тебе и Нике», — сказал Хью, разливая охлажденный суп из крес-салата. «Марк», — сказала Эмма. «Моего мужа зовут Марк». «Прости». «Конечно». Все равно я с сожалением услышала об этом. Наверное, ты чувствуешь себя... Наверное, для тебя это было немалым потрясением. Да нет. Удивительно, насколько быстро я приспособилась. Где теперь живешь? Купила себе дом, небольшой типовой домик. Последнюю пару месяцев я делаю там ремонт и тем самым занимаю себя. Он очень милый. «Я не переперчил?» «Нет». Эмма перестала есть и задумалась. «Возможно, через какое-то время я почувствую». Хью, не знавший, имеет ли она в виду перец или разрыв с мужем, ждал продолжения. «Я хочу сказать, что время ведь поджимает. Я имею в виду детей». Она вздохнула. «Я очень хотела детей». «Хотела?» «Ну, сейчас я стараюсь об этом не думать, смысла нет». «Булочки!» — спохватился Хью. «Я забыл булочки!» Он снова ушел на кухню, но вернулся очень быстро со словами. «Конечно, и я всегда хотел детей. Знаешь, я очень хорошо умею с ними ладить. У меня этот дар от природы. У меня уже есть племянник и племянница». Да, они любят, когда к ним приезжает дядя Хью, но все равно хочется своих собственных. Думаю, я скоро остепенюсь. Мне не хочется провести вот так всю свою жизнь. — Ты говоришь очень уверенно, — с улыбкой заметила Эмма. — Считаешь, у тебя есть средства, чтобы остепениться? — Сейчас, очевидно, нет. Но у меня есть перспективы. — Какие? «Ну, на днях я говорил с одним старшим преподавателем. Так вот, профессор Дэвис, заведующий кафедрой, судя по всему, скоро уйдет на пенсию». «Ты хочешь сказать, что тебя назначат заведующим кафедрой английского языка и литературы?» «Нет, очевидно, что рассчитывать на такое глупо». Но ведь обязательно произойдет определенное перемещение по служебной лестнице, и где-нибудь наверняка образуется вакансия. А мое лицо на кафедре примелькалось. Ты считаешь это преимуществом?» Хью мгновение выдерживал ее взгляд, затем начал постукивать ложкой по краю тарелки. «Пойду проверю картошку», — сказал он. От мексиканских блюд ему пришлось отказаться, поскольку не было времени, чтобы купить все необходимое. Поэтому на второе он приготовил свинину в соусе из сливок и сидра. Когда блюдо оказалось на столе, Эмма перевела разговор на Робина. «Я и подумать не могла, что он совершит такое», — говорила она. «Вообразить не могла. Представить не могла» что такая мысль придет ему в голову. — Ну, ты ведь его почти не знала. Мне казалось, ты с ним встречалась всего раз или два. Но как раз это расстраивает меня больше всего, как адвоката. Ты целый час, а то и больше, разговариваешь с клиентом, а если поставить себе цель... «За час о человеке можно узнать очень много, и потом тебе кажется, что ты уже хорошо знаешь его, тебе кажется, что ты понимаешь его?» «Для меня это милосердная профессия, в противном случае я не хочу ею заниматься, но затем ты понимаешь, все это ничто, ничто, ты едва царапнул поверхность». Ты выяснил ровно столько, чтобы почувствовать свою причастность, ровно столько, чтобы расстроиться, когда все идет не так, но по сути ты не выяснил ничего, а потому и не сумел помочь. Робин не нуждался в твоей помощи. «Как ты можешь так говорить? Я хочу сказать, что никто ничего не мог поделать». А если мы начинаем думать, будто мы что-то могли изменить, то обрекаем себя на вечное чувство вины. А почему мы не должны испытывать чувство вины? Как свинина? эма замешкалась, не зная, следует ли так легко оставлять тему. — Вкусно, очень вкусно, — сказала она, — но что-то становится жарковато. «Сними джемпер!» Эмма сняла джемпер и аккуратно сложила на кровати рядом с пальто. Хью убавил пламя в газовом камине. «Все эти вопросы, которые ты задаешь, — сказал он, — о которых пишешь Теду, с которыми приходишь ко мне, если ты все это делаешь только для того, чтобы перестать испытывать чувство вины, тогда просто забудь об этом». Не думаю, что та история имеет хоть какое-то отношение к самоубийству. Я имею в виду обвинение. Почему ты так решил? Потому что после того, как это случилось, после того, как ему предъявили обвинение, он выглядел совершенно счастливым. Казалось даже, что он немного повеселел. Если у него и была депрессия, то до этой истории. «Во всяком случае, я так думаю». «Не знаю», — грустно проговорила Эмма. «Не понимаю, почему я в этом копаюсь». «Просто его смерть очень расстроила меня. По сути, я ведь его даже не знала. Для тебя это вообще, наверное, стало ударом». «Должен признать большой неожиданностью», — сказал Хью, наливая им еще вина. Знаешь, тебе, наверное, стоило бы поговорить с Апорной, но она, похоже, уехала. Уехала из страны. Он замер в задумчивости, наклонив бутылку, затем покачал головой и продолжил наливать. Нет, это глупая мысль. Какая? Ты ведь с ней не знакома. Нет. О чем ты подумал? Я просто спросил себя. «Смотри, два человека, одни в квартире на четырнадцатом этаже. Ведь никто не знает, что там происходило. Она очень вспыльчивая женщина. Возможно, между ними произошла ссора, он чем-то ее обидел. Завязалась борьба, кто знает».